Глава 18 Вода ощущалась такой теплой, будто ее не было. Пока хватало терпения, Варва распускала воду, но струя не остывала. Жара прогрела трубы. Набрав полную ванну, она легла на дно, укрывшись покровом воды, задержала дыхание и закрыла глаза. Лежала неподвижно, чтобы ни о чем не думать и про все забыть. Когда лёгкие потребовали воздуха, Варвара поднялась из воды в неспадающих потоках. Шагнула на кафельный пол, игнорируя полотенце и оставляя за собой мокрый след. Подобрала футболку и влезла в нее мокрым телом. Чмокая, как лягушка, пятками, Варвара прошла на кухню и села у распахнутого окна. С волос стекали струйки, в ушах булькало, глаза резала сырость. Варваре было все равно. Она поняла, что свободна. Совершенно свободна. От всего. Свободна от убийства в отеле, от желания быть завлитым в театре Доброниной, от поиска волшебного средства для Доброниной и от Игнатьева. Конечно, он больше не позвонит. Просто форму вежливого прощания навсегда. Если мне понадобится совет, спрошу у вас. Ничего он не спросит никогда. Еще чего доброго, разболтает половцу. Порадует капитана. Записал ее в дуры. Варвара шарахнула мокрым кулачком по столу. Словно хотела раздавить обиду в лепешку. Заварочный чайник подпрыгнул и укоризненно дёрнул носиком. Она не извинилась перед верным товарищем. Не до того теперь. Снаружи укутывала прохлада. А из глубины души поднималась злость. Такая, от которой лучше бежать без оглядки. Злость холодная, ледяная, как зимний ветер. Настоящая ванзаровская злость, о которой Варвара догадывалась, но не имела случая испытать. Разозлилась Варвара так, как никогда раньше. Злость переполняла от мокрого темечка до ноготков на пальцах ног. Варвара в футболке брата была злость в самом чистом, хоть и мокром виде. Она поняла окончательно и бесповоротно, Не позволит считать себя дурой. Чего бы ни стоило, докажет, что голова ее годится не только для того, чтобы прическу носить или рецензии придумывать. Ну и студентов мучить. Одна ошибка ничего не значит. Кое-кто очень сильно пожалеет, что поторопился записать ее в дуры. Очень сильно пожалеет. Кое-кому будет стыдно за свои мысли и холодный тон. Кое-кто еще поплачет, что разбудил сыскную жилку. С сырым подолом футболки Варвара вытерла лицо, промокнула волосы и чихнула. Кажется, замерзла по-настоящему. Не хватало простудиться на жаре. Чего доброго и засопливого носа погонят сдавать ПЦР-тест. Она вернулась в ванную, вытерлась досуха, надела сухую блузку и села за ноутбук. Злость стала спокойствием и руководством к действию. Варвара открыла одну из папок подготовительных материалов к кандидатской диссертации. В ней были собраны статьи из старых газет по делу некоего Тичборна, которая прогремела во второй половине XIX века. Она стала читать, чтобы отвлечься, и обнаружила, что не понимает ни слова. Варвара не могла думать ни о чем, кроме того, что случилось. Захлопнув ноутбук, она забралась на диван. Мысленно подняла занавес и вызвала на сцену своего театра разума персонажей. Те послушно вышли и встали в нерешительности. Варвара не знала, какие роли им дать. Поглядев на актеров, Варвара поняла, что играть пока нечего. Недостаточно сведений и персонажей. Она закрыла спектакль, который не начался. Персонажи, довольные собой, испарились. Театр разума не состоялся. Зато Варвара поймала простую мысль. Почему Добронину надо было убить в отеле? Какой в этом смысл? Полно таких мест, где нет камер, и актриса могла утонуть в ванне. Варвара невольно поморщилась. Перед глазами возникла водная процедура Октябрины Федоровны. Возникла и не желала улетучиться. Будто что-то хотела сказать. Воспоминание было ярким и свежим, Варвара вдруг подумала, а почему Добронина должна была умереть именно в ванне? Снять кожу с лица удобнее на полу? Зачем ванна? Вскочив с дивана, Варвара прошлась голодным волком. В ванной отеле наверняка есть что-то, что все эти мудрые криминалисты и самодовольные лейтенанты не заметили. Просто потому, что они мужчины. Смерть в ванне, наполненной старинным средством красоты, — это чисто женская. Наверняка упустили какую-то мелочь. Значит, ей надо попасть в номер и осмотреть ванную комнату. Мысль была настолько безумной, что Варвара сразу согласилась. Если будет сомневаться и раздумывать, никогда не решится. Действовать надо сразу. Сейчас, пока злость подгоняет. Стараясь не думать, чтобы не сомневаться, Варвара подошла к шкафу и выбрала то, что смогла найти для такого случая. строгий брючный костюм, который надевала раз или два. Порывшись, она отыскала солнечные очки и нацепила на шею бейдж с ярким ремешком итальянской театральной конференции, на которую случайно попала в прошлом году. Прическу она собрала из того, что было. Глянув в зеркало, Варвара согласилась, что выглядит не слишком убедительно. Придется добирать напором и обаянием. Полная злости и отваги, Варвара вышла на лестничную площадку и наткнулась на препятствие. Препятствие было в сандалиях и тёплой безрукавке. «Пан Софий!» — выдохнула она, стараясь не расплескать злость напрасно. «Третий раз к вам захожу, Варвара Георгиевна», — сказал скромный юноша, протягивая широкую и плоскую коробку веселенькой расцветки. «Что это такое?» «Это вам. Доставка!» — сияя ответил Пан Софий. На крышке коробки лежал конверт с логотипом театра. «Опять от Мукомолова?» «Как вы угадали?» — искренне удивился курьер. «Да, это от него». Требование передать лично в руки. «Что на этот раз?» Пан Софий скромно отвел взгляд. «Я не знаю, нам нельзя заглядывать в доставку». «Нельзя, но ведь интересно», — сказала Варвара, оберегая злость для важных дел. Наверняка нос засунул. Признавайся! Раздался тяжкий вздох, за которым последовало признание. Пан Софий сознался, что одним глазком заглянул и обнаружил икру красную, икру черную, рыбку красную, сыры французские запрещенные, и деликатесы которых не знал совсем. Полный набор удовольствий. Курьер честно облизнулся. Вот это я понимаю! «Подарок», — закончил он. Варвара раскрыла конверт. Внутри оказалось послание, в котором Мукомолов молила милосердии кающемуся грешнику. Ну и прочая болтовня, на которую способны только режиссеры. Явно заискивает перед тяжелыми переговорами с новым завлитом. Варваре сейчас было не до этого. Она бросила конверт на коробку. «Что, опять возврат?» В голосе пансофия слышался ужас: Как можно отказаться от изобилия и не попробовать? Курьер должен доставлять не только радость, но и печаль, сказала Варвара, подходя к лестнице. Привыкай, Софик! Жизнь трудна и ухабиста. И не вздумай стянуть ни кусочка сыра. Варвара нарочно топала балетками, чтобы не слышать вздохов, разносившихся эхом. Ей предстояло дело куда труднее, чем принимать подарки от недругов и угощать пансофия, который явно рассчитывал попробовать что-нибудь вкусненькое. Насколько трудное дело ей предстоит, Варвара поняла, неторопливо приближаясь к рецепции. девушка портье в форменном пиджачке заметила гостью и улыбалась ей по инструкции гостеприимства, что под маской было не слишком заметно. Подойдя к стойке, Варвара изобразила улыбку. не сняв черные очки. «Добрый день. Я принимающий менеджер футбольного союза», сказала она, помахав итальянским бейджиком, который удачно не выбросила. «На матч 21 июня к нам из Бельгии приезжает очень важный гость. Господин Генрик Ипсон». Примечание. Матч группового турнира между сборными Финляндии и Бельгии. Конец примечания. Варвара брякнула фамилию, которая пришла на ум. «Все лучше, чем Джон Смит». «Прекрасно», — ответила портье. «Хотите забронировать номер?» «Да, но прежде господин Ипсон просит сделать видеосъемку номера и прислать ему. Он очень требователен». «Можете не сомневаться, наш отель удовлетворит самые строгие требования. Какой номер хотите посмотреть?» Варвара улыбнулась, чтобы взять паузу. «Начиналось самое главное». «Дело в том, что господин Ипсон желает конкретный люкс на третьем этаже». И Варвара назвала номер. По лицу портье мелькнула еле заметная тень. «Я могу показать вам точно такой же». «Мне нужно снять именно этот». «Таково условия господина Ипсона». «К сожалению, в этот номер я не могу вас пустить». «Он занят». Барвара выразила все удивление, какое могла сыграть. «Нет, не занят». Партия явно подыскивала слова. «Но мы не имеем права в него никого пускать. Таково требование». Девушка казалась непоколебимой. Барвара поняла, что пора применять сильное средство. И сняла очки. «Мне очень нужна ваша помощь», — сказала она, глядя Портье в глаза. «Этот старый придурок, господин Ипсон...» В советском прошлом останавливался в этом номере и теперь хочет в него вернуться. Ностальгия его замучила, всю душу вымотал. Если не выполню его каприз, меня уволят к фигам собачьим. А у меня кредиты, долги после локдауна. Вы работаете, я работаю. Помогите мне, пожалуйста. Я быстро сниму видео и ничего не трону. Отруга, помоги. партье бросила быстрый взгляд на старшего менеджера, который в некотором отдалении... Занимала разговором гостей и сунула через стойку карточку. «Туда и обратно», — сказала она тихо, «иначе меня уволят, подруга». «Спасибо, я мигом», — ответила Варвара и заставила себя не бежать, а идти, как подобает менеджеру, уверенному в себе. В окна светило солнце. В номере не сделали уборку. На всякий случай Варвара оглядела гостиную со спальней и зашла в ванную. Она включила свет. На дне ванны виднелась пара почерневших ягод. Других признаков, что здесь лежало мертвое тело, не было. Барвара обошла ванную, слыша, как гулко отдаётся каждый шаг. Осмотрела зеркальный шкафчик, пустой и зачищенный криминалистами. Заглянула под ванну, стоящую на массивных львиных лапах. Кроме кафеля в пыльном полумраке, ничего». Даже коврик для ног с полотенцами забраны на экспертизу. Если что-то и было, попало в руки криминалистов. А что к ним попало, для Варвары пропало. Какая-то сада. Из упрямства, не желая сдаваться, Варвара сделала круг и встала на место, где лежала голова женщины. Она присела, чтобы взгляд оказался на уровне ванны. Ничего необычного. Только у стыка бортика и кафельной стены виднелась узкая щелка. Ни на что не надеясь, Варвара посветила в нее фонариком смартфона. Внутри блеснула тонкая полоска. Не веря в удачу, она переместилась поближе и направила луч фонарика. В щели что-то белёсое. Варвара протянула руку и тут же отдёрнула. «Нельзя трогать!» Порывшись в сумочке, нашла маникюрные щипчики — Которыми изредка пользовалась. Засунув кончики в щель, затаила дыхание, сжала и потянула. Щипчики вытащили нечто. Обрывок снимка. На черно-белой фотографии задорно улыбалась молодая девушка в простом платье. Она счастлива, как бывают счастливы в юности. Фотография явно любительская, снимал кто-то из друзей. Судя по фону, где-то на улице. Рядом с девушкой на снимке должен быть кто-то еще, но рваный край скрыл. Как фотография оказалась в щели? Нарочно засунули? Или... Варвара взглянула на ванну. Если представить, что на бортике лежит голова, фотография могла быть поставлена рядом с ней и соскользнула в щель, где ее не заметили, потому что щель была прикрыта черной пленкой, накрывавшей голову жертвы. Непреднамеренная ошибка. Варвара знала, что должна вернуть фотографию на место, чтобы ее нашел тот, кто должен. С ее подсказки, конечно. Что будет достойным ответом и насытит голодного зверя злости? Немного. Выключив фонарик, она сделала несколько снимков. черно белая девушка улыбалась с экрана смартфона. Варвара аккуратно вернула находку на место. Она слишком задержалась в номере. Портье, наверное, жалеет о добром поступке и больше не поверит девушкам в беде. Нельзя, чтобы люди разочаровывались в хороших поступках. Барвара поняла, что не имеет права вернуться без пирожного. Ужасно дорогого в этом отеле. Но за добро надо платить. Иногда пирожными.